Глава 6 Снова перемены. Быть может, я не пошёл бы к Татариновым, если бы Катя не пообещала мне показать книги и карты капитана. Я посмотрел маршрут, и оказалось, что это тот самый знаменитый северо-восточный проход, который искали лет триста. Наконец, шведский путешественник Норденшельд прошел его в 1871 году. Без сомнения, это было не очень просто, потому что минуло еще 25 лет, прежде чем другой путешественник, Вилькицкий, повторил его путь только в обратном направлении. Словом, все это было очень интересно, и я решил пойти. Ничего не переменилось в квартире Татариновых, только вещей стало заметно меньше. Исчезла, между прочим, картина Левитана, которая мне когда-то так понравилась. Прямая, просторная дорога в саду и сосны, освещенные солнцем. Я спросил у Кати, куда она делась. «Подарили», — коротко отвечала Катя. Я промолчал. «Николаю Антоновичу», — вдруг язвительно добавила Катя. «Он обожает Левитана». «Должно быть, Николаю Антоновичу подарили не только левитана, потому что в столовой вообще стало как-то пустовато. Но морской компас по-прежнему стоял на своем месте, и стрелка по-прежнему показывала на север. Никого не было. Ни Марии Васильевны, ни старушки. Потом старушка пришла. Я слышал, как она раздевалась в передней и жаловалась Кате, что все опять стало дорого. Капуста шестнадцать копеек». Телятина — тридцать копеек. Поминание — сорок копеек. Яйца — рубль двадцать копеек. Я засмеялся и вышел в переднее. «Нина Капитоновна, а лимон?» Она обернулась с недоумением. «Лимон мальчишки не утащили?» «Саня!» — сказала Нина Капитоновна и всплеснула руками. Она потащила меня к окну, осмотрела со всех сторон и осталась недовольна. «Короток!» — сказала она с огорчением. «Не растёшь!» Она побежала в кухню, поставить молоко на примус, и через несколько минут вернулась обратно. «Лимон вспомнил!» — сказала она и засмеялась. «А что ж, и тащит Она стала совсем старенькая, согнулась и похудел Знакомая безрукавка зелёного бархата висела на ней, худые плечи торчали. Но у неё по-прежнему был бодрый, озабоченный вид, а сейчас ещё и весёлый. Она очень обрадовалась мне, гораздо больше, чем я думал. «Говорят, надо сырую гречу есть», — уверенно сказала она. «И вырастешь. У нас в Энске попик был. Вот какой. Все гречу ел». «И вырос?» — серьезно спросила Катя. «Не вырос, а у него голос гуще стал. А прежде был писклявый-писклявый». Она засмеялась и вдруг вспомнила о молоке. «Ах, убежала». И она сама убежала. Мы с Катей долго смотрели на книги и карты капитана. Здесь был Нансен, «В стране льда и ночи», потом «Лоцы и Карского моря» и другие. В общем, книг было немного, но все до одной интересные. Очень хотелось попросить что-нибудь почитать, но я, разумеется, прекрасно понимал, что это неудобно. Поэтому я удивился, когда Катя вдруг сказала, «Возьми что-нибудь, хочешь?» «А можно?» «Можно». Не глядя на меня, отвечала Катя. «Я не стал особенно размышлять, почему именно мне оказано такое доверие, а принялся, не теряя времени, отбирать книги. Ужасно хотелось взять все, но это было невозможно, и я отобрал штук пять. Среди них была, между прочим, брошюра самого капитана. Она называлась «Причина гибели экспедиции грилей». Я пришёл к Татариновым нарочно с таким расчётом, чтобы не застать Николая Антоновича. В это время всегда происходило заседание педагогического совета. Но, должно быть, заседание отменили, потому что он вернулся домой. Мы с Катей так заболтались, что не слышали звонка, и вдруг в соседней комнате раздались шаги и солидный кашель. Катя нахмурилась и захлопнула дверь. Почти в ту же минуту дверь открылась, и Николай Антонович появился на пороге. «Я тысячу раз просил тебя, Катюша, не хлопать так громко дверьми», — сказал он. «Тебе пора отвыкать от этих привычек». Конечно, он сразу увидел меня, но ничего не сказал, только немного прищурил глаза и кивнул. Я тоже кивнул. «Мы живем в человеческом обществе», — мягко продолжал Николай Антонович. «И одно из движущих сил этого общества...» является чувство уважения друг к другу. Ведь ты же знаешь, Катюшин, что я не выношу громкого хлопания дверьми. Остается подумать, что ты сделала это нарочно. Но я не хочу этого думать. Да, не хочу. И так далее, и так далее. Я сразу понял, что он мелит эту галиматью, просто чтобы позлить Катю. Но прежде, помнится, он не осмеливался так разговаривать с ней. Он ушел, наконец, но нам уже расхотелось смотреть книги капитана. Кроме того, все время, пока Николай Антонович говорил, Катя стояла спиной к столу, на котором лежали книги.